Глава сорок вторая. Раньше, когда он Нода Бабу чувствовал себя хорошо, он постоянно испытывал на себе всякие лекарства, и европейские, и индийские, но теперь он утратил всякий интерес к пилюре. В настоящее время, когда здоровье его пшатнулось, он не только не говорил о нем, но даже наоборот старался скрыть свою слабость. Сегодня он неожиданно задремал в кресле. Услышав на лестнице шаги, Хем на сняла с колен вышивание и направилась к двери, чтобы попросить брата не шуметь. Тут она увидела, что Джоген не один. Вместе с ним пришел Налинакха бабу. Она хотела было убежать в другую комнату, но Джогендра окликнул ее. — Хем, Налинакха бабу пришел. Я хочу тебя с ним познакомить. Хем на осталась. Налинакха подошел к ней и, не поднимая глаз, поздоровался. — Хем! — Позвал он Нода-бабу, который к этому времени уже проснулся. Девушка подошла к нему и шепотом сообщила, что пришел налинакха хабабу Едва Джагендра с гостем вошли в комнату, как он Нода-бабу торопливо встал им навстречу. — Для меня большое счастье видеть вас сегодня у себя в доме, — сказал он. — Хем, дорогая, куда ты уходишь? Посиди здесь. Налинакха-бабу хабабу это моя дочь Хем. Вчера мы вместе с ней слушали вашу речь и получили большое удовольствие. Как вы и говорили, то, что действительно принадлежит нам, мы никогда не можем утратить. Лишиться можно только того, что на самом деле тебе не принадлежало, ведь в этих словах глубокий смысл, правда, Хем? Только тогда проверяется, что принадлежит нам всецело, а что нет, когда данная вещь ускользает из наших рук. У меня к вам есть одна просьба, Налинакхабабу. «Вы оказали бы нам большую услугу. Если бы иногда заходили побеседовать, мы почти нигде не бываем. Поэтому, когда бы вы ни пришли, всегда застанете меня и мою дочь дома». «Не принимайте меня за серьезного человека из-за того, что я наговорил в своей речи на собрании всяких умных вещей». Взглянув на смущенное лицо, химнолине ответил на Налинакха. «Студенты настойчиво упрашивали меня выступить» я совершенно не умею отказывать людям в просьбах, но теперь я могу быть уверен, что меня не попросят выступить вторично. Студенты прямо говорят, что три четверти моей речи остались для них непонятными. Вы тоже там были, Джоген Бабу? Не думайте, что моего сердца не тронули нетерпеливые взгляды, которые вы бросали на часы. — Ну, если я чего и не понял, — ответил Джоген, — то в этом повинен мой скудный ум, так что пусть вас это не тревожит. Все можно понять лишь в известном возрасте, Джоген, — заметил Аннадо-бабу. — По-моему, вообще нет необходимости понимать все, когда бы то ни было, — проговорил Налинакхо. — Однако, Налин-бабу, мне хотелось вам сказать кое-что, — обратился он надо бабу к юноше, — когда Всевышний посылает на землю таких, как вы, для выполнения определенной миссии, они не должны пренебрегать своим здоровьем. Следовало бы напомнить тем, которые призваны наделять, что если лишишься капитала, то исчезнет и возможность одарять. «Когда-нибудь вы узнаете меня лучше и убедитесь, что я вообще ничем на свете не пренебрегаю», — ответил наленак «В мир я пришел, как самый последний нищий, не владея ничем. С большим трудом, благодаря доброте многих людей, мало-помалу окрепло мое тело и развился разум. С моей стороны было бы слишком самонадеяно пренебрегать чем-нибудь. Человек не вправе разрушать то, что он не может создать сам. Верно, совершенно верно. Вчера в своем выступлении вы говорили о чем-то в этом же духе. «Ну, вы оставайтесь, а я пойду, у меня дело», — сказал наконец Джаген простите меня пожалуйста Джоген бабу воскликнул наленнахха уверяю вас что надоедать людям не в моем характере я тоже ухожу идемте мне с вами немного по пути нет нет не обращайте на меня внимания. это я нигде не могу долго усидеть не беспокойтесь о джагене на лин бабу заметила нода бабу ему быстро все надоедает трудно удержать его на одном месте когда джогендру ушел он но бабу спросил но лилинаху где он живет Налинак рассмеялся. «Не могу сказать, чтобы у меня было какое-нибудь определенное место жительства. У меня много знакомых. Каждый приглашает к себе. Вот я и кочу, и от одного к другому. Мне это нравится. Но иногда все-таки возникает потребность побыть одному. Поэтому Джоген Бабу снял для меня квартиру как раз в соседнем с вашим доме. Этот квартал, кажется, действительно очень тихий. Он Ноде Бабу изъявил свою особую радость при таком сообщении». Но, будь он наблюдательнее, он заметил бы, как на мгновение исказилось от боли лицо Хемнолине, когда она услышала об этом. и здесь жил раньше Ромеш. Тем временем доложили, что чай подан, и все спустились в столовую. — Хемн, дорогая! — обратился он Нодобабу к дочери. — Налей Нолину-бабу чашку чая. Нет, он, -бабу, — Нет, надо бабу проговорил Нолинакха, — я не буду пить чай. Ну что вы, Нолинбабу, хоть одну чашку, а не хотите-то отведать хоть сладкого. Прошу меня извинить, но не могу. Вы же сами, доктор, не мне объяснять вам, что выпить немного горячей воды под предлогом чаепития через три-четыре часа после полуденной трапезы для желудка очень полезно. Ну, конечно, если вы не привыкли, то можно вам приготовить совсем слабый чай. Но Линакха в нерешительности посмотрел на химнолини. По выражению ее лица он понял, что ей кажется, будто она разгадала причину его страха перед чаем, и возмущена, тогда, глядя прямо на девушку, он заговорил, «Это совсем не то, что вы предполагаете. Не думайте, что я брезгую садиться за ваш стол. Раньше я постоянно пил чай, да и теперь еще люблю его аромат. Мне приятно смотреть, как его пьете вы. Но вы, вероятно, не знаете, что моя мать очень ревностно относится» к соблюдению обрядов, а у нее, кроме меня, никого нет, и я хочу быть как можно ближе к ней, поэтому и не пью чаю. Но я вполне разделяю то удовольствие, которое испытываете сейчас вы во время чаепития и, следовательно, пользуюсь вашим гостеприимством». В начале разговора Налинакхи задевали Химнолине. Ей казалось, что Налинакха не раскрывает перед ними своего истинного «я», а лишь пытается укрыться за потоком слов. Химнолиня не понимала, что при первом знакомстве Налинакхи было очень трудно преодолеть свою застенчивость. Поэтому очень часто он становился резок, что не было присуще его характеру. Даже когда он начинал высказывать то, что действительно думал, в его интонациях было что-то неестественное, и он сам понимал это. Вот почему, когда джо гендра не выдержал и собрался уходить, он почувствовал угрызение совести за свои речи и попытался избежать Но стоило Налинакхи заговорите о матери, как Химнолине стала смотреть на него с уважением. Ее трогало то, что при одном только упоминании о ней лицо юноши озаряло светом глубокой и чистой любви. Ей хотелось еще поговорить с Налинакхой, о его матери, но она стеснялась. «Вот как!» — поспешил откликнуться он, но да бабуна объяснили Налинакхе. «Зная это раньше, я никогда не стал бы предлагать вам чаю. Извините меня, пожалуйста». «Зачем же из-за того, что я не пью чаю, лишать меня той любезности, с которой вы предложили мне его?» — слегка улыбнувшись, ответил Налинакха. Когда Налинакха ушел, Химнолини с отцом поднялись в гостиную. Девушка стала читать ему статьи из бенгальского журнала, но вскоре отец уснул. С некоторых пор такие приступы слабости стали для него обычными.